ножницы реберные ножницы реберные гильотинные сосудистые вертикально изогнутые твердо для разрезания мягких тканей через десять дней хрипунов сидел в самолетном кресле рядом с анной горячий загорелый локоть вздрагивает во сне зияющее запрокинутое лицо заботливо прикрыто черными наглазниками Так ты лучше выспишься, ребенок. На самом деле, чтобы никто не сломал себе ногу, не забился в истерике, не потерял сознание, не застыл разинув рот в ликующем параличе. Уютная немолодая итальянка, продававшая на набережной ненормально крупную клубнику и раннюю глянцевую черешню, наверное, уже оправилась от сердечного приступа. Может быть, даже выписалась из больницы, хотя вряд ли. Это было их самое первое утро в Италии. Первое утро вместе. Абсолютная концентрация Аниного счастья. Плюс его личная неопытность. Заказать завтрак в номер он еще сообразил, но от утренней прогулки по набережной не ждал никакого подвоха. Собственно, тогда он сам еще многого не понимал, просто старался пореже смотреть Анне в лицо. А итальянке просто не повезло. Она получила в лоб улыбку такой сокрушительной убойной силы. «Ой, смотрите, Аркадий Владимирович, клубника! Ну клубника же!» Что хватило бы и Гераклу. Когда из ближайшего отеля, молотя десятком рук, прибежал оглушительный доктор, и лениво ахующая толпа начала медленно рассасываться, Хрипунов перестал стискивать мизинец обмякшей итальянки — энергичное давление в течение двух трех минут на правый нижний угол ногтевой пластинки и мизинца левой руки при сердечных недомоганиях вполне способно заменить таблетку валидола еще дядя сашина волшебная выучка и тут же в соседней ловчонке купил испуганные анне зеркально черные с трекозиной величины и выпуклости солнечные очки не снимай не снимай а то будут морщинки. и заодно видеокамеру. «Да какая разница, сеньора, давай любую. Пойдем в отель, Анна, не огорчайся. Она непременно поправится, обещаю».